пыткам бесстрастно отметил принц побратимы нехотя поднялись здорово красавицы гаркнул жихарь стараясь перекричать бурчание в животе красавицы помалкивали на женщин производит впечатление учтивый и галантный старинный слог сказал яртур показал всадницам выставленный палец на правой руке и возвал «Ай, малышки, как насчёт перепихнуться?» Но и старинного слога здесь не жаловали. Свистнул ременный аркан, затянулся вокруг богатырских плеч и сразу же лопнул. Тотчас десяток петель взметнулись в воздухе и попали куда надо, но и они не выдержали перенатой у Светогора мощи.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 Когда опустили колчаны, всадницы взялись за сабли, тупя их и ломая. Помаленьку обрывки одежды слетели с жихря и яртура. На телах же не наблюдалось и царапины. В отчаянии предводительница отряда попробовала смять жихря конём. Но туго пришлось именно коню. И тогда красавицы в гневе побросали бесполезное и поломанное оружие, Стали шумно рыдать и голосить. Жихарь попробовал их утешить, осторожно гладя по головам, отчего шлемные ремни лопались. А и Артур забыл учтивость. Сорвал у одной из врагинь седельную сумку, нащупал в ней ковригу хлеба и стал жадно отрывать зубами куски вместе с кожей сумки. Потом опомнился и с величайшими извинениями протянул шум. на брату его долю. Встречать пленников вышел весь город, хотя шли они по доброй воле, маленько подкрепившись, коня, который расшибся о жихаре, пришлось прирезать, зажарить и съесть почти целиком. Женщины с ужасом глядели на непобедимых чудовищ, потом стали упрашивать их прийти в город, иначе им дозорным не сдобровать.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 — ворчал Джихарь. Не все насельницы Града ходили при оружии. Большинство вырядились в яркие сарафаны, бегали малые девчушки. — Глядите, сэр Джихарь! — воскликнул Яртур, хватая побратима за руку. — другом бы кость сломал. Верно говорят, что они отрубают руки мужчинам.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 Пусть лучше думают, что хотят, лишь бы накормили сперва. Княгиня продолжала речь, заламывала мощные руки, показывала то на принца, то на жихаря, делала зверское лицо. — ох ты, гадина! — возмутился жихарь. — Хочет, чтобы мы с тобой сошлись в поединке за княжей престол. Еще чего! — Знаешь, братка, чем тебе свое королевство искать? может здесь и за королевствуешь во-первых сказал и артур я поклялся пройти с вами весь путь до конца а чего стоит король нарушающий собственные клятвы во-вторых чужого мне и даром мне надо «Э, все-таки ты ди вздохнул жарь и стал требовать еды